Иосиф никогда особенно не заботился о деньгах. Правда, его земли в новой части Иерусалима были конфискованы маковеями, но когда римляне подавят беспорядки, ему эти земли вернут. А пока он жил на жалование, которое получал как переводчик и чиновник императорского секретариата. Часть этого жалования он пересылал Маре, так как он почти постоянно гостил у Тита, то мог в Александрии жить широко и не испытывать особой стесненности. Но набрать из своих средств 150 тысяч сестерцев, которые от него требовал император, об этом нечего было и думать. Ему, быть может, удалось бы занять эти деньги у богатых членов еврейской общины, но он боялся сплетен, бешеной и патетической ругани Маковеев, легкого, пошлого остроумничанья белобашмачников. Его живое воображение уже рисовало ему карикатуры на стенах домов, в которых будут загрязнены его отношения с Дарион. Нет, следовало найти другой выход. После ночи, проведенной в горестных размышлениях, он решился пойти к Лавдию Регину. Издатель покачал головой. — Я не могу допустить, — упорно пилил он Иосифа чтобы ваше сердце еще верило в то, что храм уцелеет. Вы бы тогда не сбросили так легко ваш иерейский пояс. Иосиф возразил, «Мое сердце верит в нерушимость храма, и мое сердце жаждет египтянки». «Я был шесть раз в Иудее», — сказал Регин. «Я был шесть раз в храме, разумеется, только во дворе для неевреев, и стоял перед вратами, за которые необрезанный ступить не может. «Я не еврей, но я бы охотно оказался в седьмой раз перед этими вратами». «Вы и окажетесь», — сказал Иосиф. «Это может быть», — зловеще хихикнул Регин. «Но будут ли тогда еще целы врата?» «Дадите вы мне сто пятьдесят тысяч спросил Иосиф. Регин смерил его с головы до ног своим неприятным, мутным взглядом. «Поедемте вместе за город», — предложил он. «Там я подумаю». Иосиф и Регин поехали за город. Регин отпустил экипаж, они пошли дальше пешком. Сначала Иосиф не знал, где они находятся. Затем перед ним выступило какое-то строение, небольшое, белое, с треугольным фронтоном. Иосиф никогда здесь не был, но знал по изображениям, что это гробница пророка Иеремии. Резко белая, нагая, тревожная стояла она среди пустынного песочного поля в белых лучах солнца. По утрам гробницу обычно посещало множество паломников, приходивших поклониться праху великого пророка, который предсказал разрушение первого храма и так душераздирающий его оплакивал. Но теперь время шло к вечеру, и мужчины были одни. Регин шел прямо к гробнице, и Иосиф, в тревоге ступал за ним по песку. За двадцать шагов до гробницы Иосиф остановился. Как священник, он не мог подойти ближе к мертвому. Регин же пошел дальше и, достигнув гробницы, сел на землю в позе скорбящего. Иосиф продолжал стоять в двадцати шагах от него и ждал, что сделает или скажет его спутник. Но Регин молчал. Этот грузный человек продолжал сидеть в неудобной позе, среди песка и белой пыли, слегка раскачиваясь своим дряблым телом. Иосиф постепенно догадался, что Регин скорбит об Иерусалиме и храме. Подобно тому, как погребенный здесь пророк, более 600 лет тому назад, когда храм еще сиял и Иудея предавалась гордыне, уже предсказывал поражение и повелел читать отрывок из Писания, полный безмерной скорби по разрушенному городу стоявшему тогда еще в полном блеске. Так же сидел теперь на песке этот великий финансист, бесконечно печальный и ничтожный, в немой скорби о городе и храме. Солнце зашло, становилось холодно, но Регин продолжал сидеть. Иосиф стоял и ждал. Он сжал губы, он переступал с ноги на ногу, он зяб, но он стоял и ждал. Со стороны этого человека было дерзостью вынуждать его присутствовать при том, как он скорбит. По-видимому, это являлось и обвинением. Иосиф же обвинения не принимал. Но он стоял здесь из-за денег и вынужден был молчать. Однако его мысли постепенно отвлеклись от Регина и от денег. И против воли в его сердце встали жалобы, мольбы и проклятия погребенного здесь пророка. Эти столь известные постоянно цитируемые, неистовейшие, мучительнейшие слова, каких человек когда-либо изливал свою скорбь.